Глава двадцать первая Ничего святого По дороге в таверну Мы ловили на себе множество взглядов Прохожих. Действительно Странная компания Бывший офицер, молодой Монах и юнец из бедных Дворян. Троем Мы завалились в таверну Внутри ожидаемо пахло Дымом из очага вперемешку С ароматом жарящихся и варившихся Блюд. Перегара и еще чего-то непонятного. Сновали между столами пышные официантки или подавальщицы или проститутки. Не разбираюсь я, ху и с ху здесь. На вид вроде обычные женщины, а на деле? На деле я не проверял и не собирался этого делать. Единственное, что я понял, это то, что поварихами здесь были негритянки, которые обитали на кухне и в зал не показывались. Лишь один раз из помещения, где валил пар, вместе с различными вкусными и не очень запахами, выглянуло черное лицо, лоснящееся то ли от пота, то ли от жира, то ли от того и другого вместе взятых. Стены таверны были увешаны, да ничем они не были увешаны, ни картинами, что весьма дорого, и по сути невозможно, рогов и копыт убитых животных тоже не было как не было оружия и щитов с изображенными на них гербами или сценами из жития святых. Стены были просто голыми, основательно закопченными дымом из очага, просто и без вкуса. «Что будешь заказывать, Алехандро? Ты я смотрю при деньгах теперь!» К испанцу, назвавшемуся лейтенантом испанской пехоты, обратилась дородная Матрона, игравшая здесь роль официантки. Была она маленькая и, можно сказать, круглая, как колобок. На круглом пухлом лице выделялись светлые глаза, что было здесь редкостью. «Марианна, я сегодня богат. Неси вина самого лучшего. И тарелку Пикадилья». И он бросил на стол честно заработанные два реала. «А вам, уважаемая?» Спросили у нас с братом Мигелем. Брат Мигель скромно промолчал. Ну да, он свою миссию выполнил, а банкую теперь я. — А что у вас есть самое вкусное? Зал оглушил громкий смех этой Марианны. — Жареный поле! Ой, не могу! Сам поле и будет есть поле! Идальга с саблей и в шляпе! Что повкуснее? Ой, не могу! И она заколыхалась всем своим грузным телом, мелко сотрясая бесформенной грудью и большим задом. Кровь бросилась мне в лицо. Она смеялась надо мной еще и при всех. Алехандро смеялся себе в усы и явно ожидал от меня какого-то поступка. Несмотря на то, что был в ярости, я еще не забыл, каково это быть в плену, и у меня было два выхода. Либо ударить наглую женщину, либо самому посмеяться над ней. Я выбрал третье. Собрав все силы, я опустился обратно на скамью, с которой вскочил мгновение назад. «Что у вас из жареного для меня и моего друга-монаха?» «Сыпл... Ладно, хотите что-нибудь погорячее, юноша? У нас найдется не только еда, конечно, если у тебя есть немного денег». Сделав вид, что не понял ее грязных намеков, я проглотил свою гордость вместе с гордостью дворянина, не умеющего обращаться с саблей, И снова ее спросил, «Какие у вас есть блюда посвежее?» Сверкнув на меня мимолетным взглядом, уже с явным сарказмом, но без откровенного ехидства, эта камарера, «Официантка, примечание», озвучила неполный список блюд, которым одаривала эта посадка. «Трактир, постоялый двор. кальяс, ракионда из барашка и пикадилья. Все самое свежее. Несите все». «А у вас деньги-то есть, юноша?» «А сколько это будет стоить?» «Если все три блюда, то...» «Восемьдесят четыре моровиди». «Вот три реала, а на остаток хлеба, пожалуйста». «А что пить будут, сеньоры?» Протянула Камарера, увидев деньги. «А что есть? Сок свежевыжатый есть?» Судя по выпученным глазам официантки, сока не было. Положение спас брат Мигель. Кувшин сладкой воды с лаймом. Вот что хорошо в колониях, так это то, что здесь растут лаймы и сахар дешевый. Плантации недалеко и производство тоже. В Испании, судя по всему, мы могли бы рассчитывать в такой таверне максимум на разбавленное вино. Собрав заказ и прихватив выложенные деньги, к которым мне пришлось еще добавить полуреала, так как вода и хлеб оказались здесь недешевыми, Мы принялись ждать. Алехандро, молчавший до этого только улыбавшийся в усы, как только ушла Камарера, сразу уже включился в беседу. Очевидно, до этого он развлекался, слушая наш с официанткой диалог. «А почему, Дага, у тебя такая ржавая была? Ты же дворянин. Тебя что, не учили, как надо за оружием ухаживать? Или ты не дворянин, а самозванец?» Град вопросов застал меня врасплох. «Я... Начал было я говорить что-то в свое оправдание, но брат Мигель снова вмешался в наш разговор. «Он дворянин, и отец-настоятель послал меня с ним вместе на рынок, чтобы он купил себе нормальную одежду, раз у него есть немного денег. А то неприлично ходить в таком виде потомственному магику». Но он попал в плен к пиратам, где его мучили и истязали. Оттого немного повредился умом. Так что... «Да, да, я так и понял, что малый немного не в себе». Думал он, либо прикидывается, либо от природы такой. А пираты тогда, да, это многое объясняет. Очень многое. И он, нахмурившись, замолчал, думая о чем-то своем. Оставшееся время мы провели в молчании. Алехандро думал свою тяжелую думу. Брат Мигель беспрестанно шептал молитвы, видимо, сдерживая себя, так как чувствовал манящие ароматы жаркова, Затискивая грех чревоугодия в одному ему известные рамки. А я думал... Да обо всем подряд думал. Только сейчас я смог оглянуться назад и ужаснуться всему, что со мной произошло. Наконец пища прибыла, и мы начали вкушать ее. Пахло вкусно. Да и на вкус все блюда были очень даже ничего. Особенно после полупрожаренной рыбы или мяса грифа индейки. Запивая кисло-сладкой водой обильную порцию жаркого, разделенную поровну с братом Мигелем, мы слушали Алехандра, которому принесли целый кувшин крепкого вина. По мере того, как кувшин пустел, истории становились все более мрачными, а сам лейтенант жаждал мести. Но кувшин скоро опустел, а денег у него больше не было. И Алехандро обратился ко мне за помощью. «Ну что, ученик?» Вот и наступило твое первое задание. Не знаю, но вот подвох в этом начальном квесте я уже заранее чувствовал, что было в принципе логично. Пьяный мастер не будет приступать к обучению приемам обращения с оружием. Может, только к теории. А здесь уже явно попахивало внеплановой практикой. Но вслух я ничего не сказал. Деньги потрачены, подарки подарены — И следовало набраться терпения. Вот твое первое задание, ученик. Тебе нужно достать еще кувшин крепкого вина для твоего учителя. А потом мы сможем приступить к тренировкам. Я покажу тебе, как надо владеть хоть шпагой, хоть абордажной саблей. В этом я мастер. Да уж, да уж, мастер-фломастер. Пьяный мастер наколет кого-нибудь, а потом спишет все на меня. Я же платил... И у меня есть, наверное, деньги. А потому... Но делать было нечего. Но вот от второго кувшина крепкого вина он еще больше опьянеет. И ему захочется третий кувшин. При этом он уже вряд ли вспомнит, что я для него ученик, а не мишень. Может и перепутать, ерш твою медь. А оно мне надо. В общем, тушите свет и прячьте тапки. Надо переходить от первой стадии сразу к третьей минуя вторую. «Гулять так гулять!» «Камарера!» Через долгую минуту появилась официантка, но не Марианна, другая, но не менее круглая. «И откуда они берут такие формы?» «Жарко ведь! Зачем копить жир?» «Надо бегать больше, а жрать меньше!» «И не пить вина в такую жару!» «Либру Рома! Да покрепче!» «460 миллилитров! Примечание!» «За Ром пришлось отдать еще один Реал!» Алехандро удивленно посмотрел на меня и только сказал «Вино вкуснее, но если ром, значит пусть будет ром». Брат Мигель, тоже не ожидавший от меня такого пассажа, спросил «Фернандо, ты уверен, что это правильный поступок?» «Не знаю. Знал бы карты, жил бы на Мальдивах». «Прости, где?» «А, в Севилье, извини, оговорился». Принесенная официанткой бутылка рома была незамедлительно разлита в две оловянные кружки. Большая часть Алехандра, меньшая мне. Брат Мигель отказался и теперь с тревогой смотрел на эту пьянку. Но я-то был сыт, и наевшись хлеба, горячей похлебки, еще запив все сладкокислой водой, я был готов и к большему количеству алкоголя, а вот Алехандра нет. Вино, бродившее в нем вместе с тушеным мясным фаршем и овощами, давно уже грозило выплеснуться наружу, а подогретое злодеем Ромом просто сорвало ему крышу. Алехандро встал и уверенно направился навстречу приключениям. «А я-то рассчитывал, что он свалится под стол раньше, чем его потянет драться. Вот везет же людям, меня спать потянуло после Рома, а его драться». За одним из соседних столиков оказалась компания моряков, причем не из самых простых, с одного из галеонов, которых в заливе Гаваны скопилось не менее сотни. Они громко разговаривали и смеялись. Было их пятеро. На вид прожженные морские волки, все при больших ножах. Но старого лейтенанта это не смутило. Подойдя к ним, он потребовал, чтобы его угостили в духе «ты меня уважаешь?» Естественно, его попытались угомонить, но где там? Ругательства посыпались из него, как из рога изобилия. А дальше? Дальше, как в фильмах про драки в салонах или в «Трех мушкетерах». Правда, гвардейцев кардинала здесь и в помине не было. Морякам надоело терпеть угрозы и оскорбления, и один из них опрокинул на голову Алехандра кувшин с водой. Типа охолонись. а а каброны!» «Как вы смеете, смерды!» и прочее. Моряки обнажили ножи. Алехандро достал Дагу и пошла потеха. Каким бы пьяным не был Алехандро Алькалло, но драться он умел. Удар, поворот, снова удар, фин, Дага мелькала со всех сторон. Через пару минут в руках у моряков осталось два ножа. Остальные три были выбиты и валялись на грязном полу. В таверне уже стоял дым коромыслом. Закопченные балки крыши, стены в грязных потеках то ли вина, то ли крови и остатков пищи были оглушены криками сражающихся. Все посетители таверны разделились на зрителей и участников небольшого сражения. Были и те, кто быстро исчез у выхода. В их число вошел и брат Мигель. Женские взвизги, ругань, смачные звуки ударов кулаков от тела людей Крохот разбиваемых кружек о головы противников и о стены. Начался хаос. Такое впечатление, что я решил собрать все неприятности этого мира и поучаствовать во всех без исключения потасовках. И, как обычно, не по своей воле. Пьяный Алехандро, размахивая дагой, легко ранил нескольких моряков. Но стадия опьянения становилась все сильнее, и он все больше терял над собой контроль в душном помещении. «Бей мальчишку! Он тоже с ним!» Долетел чей-то крик. «Э, мы так не договаривались!» Но меня никто не собирался слушать. От чужого кулака меня спас глиняный кувшин, который прилетел в голову Алехандро со стороны кухни и поверх его на землю. На сцену вышел новый персонаж. Им оказался хозяин таверны у святого. Глядя на его обожженное лицо, перекрученная уродливыми шрамами, а также фигуру, как у мастера по вольной борьбе, с длинными напоминающими гориллу руками, невольно понимаешь, что этот человек многое пережил. И на костре горел, и в воде тонул, и в битвах успел поучаствовать. А так как он выжил, да еще и смог организовать свой бизнес, так это не иначе как чудом и назвать нельзя. Святой человек, однозначно святой, «Всем святым святой!» У него в руках была короткая дубина, с помощью которой он успокоил тех, кто еще не понял, что развлекуха на сегодня окончена. Пока он разбирался с остальными, я встал над телом Алехандра, лежавшего без сознания, держа в руках грубо сколоченную табуретку. Саблю я не доставал. Во-первых, я не умел ею пользоваться. А во-вторых, я не собирался никого убивать, а тем более испанцев. Мне еще не довелось этим заниматься и как-то особо не хотелось. Петля на шее Жана — это была скорее импровизация отчаяния, чем серьезный шаг на пути к жестокости. Но все уже и так затихло. — Ты зачем связался с Алехандро? Во всей Гаване нет более склочного любителя подраться и надраться вином хуже свиньи, — спросил меня хозяин заведения. — Мы с ним знакомы всего лишь день, А в Гавани я только вторые сутки. И вообще ничего здесь не знаю». «Так вы были вдвоем?» «Нет, втроем. С нами был еще брат Мигель». «А, я видел, как какой-то монах бежал быстрее Лани в сторону монастыря святого Августина. Так ты там живешь?» «Пока да». «Ну, а кто будет расплачиваться за погром? Только не говори, что у тебя нет денег». «Я видел, как ты доставал кошель, и у тебя там было еще много. Отдавай их все сюда!» И он протянул ко мне огромную волосатую лапу, не хуже, чем у обезьяны. Вот это он зря сделал. Я, конечно, еще тот сопляжуй, но вот так нагло отбирать у меня всю наличность за чужие грехи — это уже грабер. А я и так достаточно натерпелся от подобных личностей. Я тут же вытащил короткую саблю — и ощерившись, как голый череп, и пригнувшись, приготовился отрубить эту наглую волосатую лапу. Все, что я успел запомнить из слов «Мерседес», так это объяснение простой куфехтовальщика, фехтовальщика. И сейчас я стоял именно так, как она и учила меня. — А тебя никогда Филином не называли? — спросил трактирщик. — Называли. Меня и зовут Филином. А прозвище это дал мне Гасконец. — Гасконец? — — протянул трактирщик. — Так ты пират! И это в богом хранимой Гаване? — Я не пират. Я был в плену у пиратов. И на это у меня есть все доказательства. Иначе бы я не стоял тут, посередине твоей таверны. — Ладно, некогда мне тут с тобой разбираться. — внезапно передумал трактирщик. — Забирай своего учителя и вали отсюда. Но ты все равно мне должен десять реалов за погром, который устроил твой собутыльник. И, кстати... Ты ведь тоже пил ром, а не опьянел почти. А ты ведь еще мальчишка. Больше надо есть, меньше пить. А ром у тебя хороший оказался. Не дешевая дрянь из птичьего говна и тростниковых опилок. Ну так марку держим, клиентов не травим, молодежь привещаем. Подбоченился тот. Приходи к нам еще, накормим, напоим. И спать с веселой вдовушкой положим. Я риторически промолчал. Пришлось расстаться с десятью реалами. Зато мне помогли дотащить бесчувственного Алехандра Алькалла до монастыря. Здесь меня уже ждал отец Павел, и после моих уговоров разрешил занести Алехандра во внутренний двор, поставив условие, что я должен следить за ним и ночевать там же. «Тоже мне наказал». Тому, кто провел почти месяц на необитаемом острове, подкладывая под голову кокосы и укрываясь крабами, которые так и норовили ущипнуть тебя, не страшно ночевать в тихом монастырском дворе. Смешно. Так что такое наказание было скорее благом для меня, чем наказанием. Ночь прошла благополучно. Алехандро храпел, от него исходила неповторимое амбре алкоголя, пота и грязной, провонявшей дешевой кухней одежды а также ног, которые все это время находились в сапогах-батфортах. Их мне пришлось тянуть с него, чтобы он быстрее трезвел. Да и валяться на газоне в сапогах — мэвитон. При этом запах от его ног ударил меня почище дубинки, выбив из головы остаток хмеля, которого во мне и так оставалось совсем немного. Но мыть ему ноги я не собирался, и улегся спать под куст, цветущий пышным розовым цветом и отбивавший своим ароматом вонь, исходящую от ног и сапог Алехандра. Утро началось с молитвы. Услышав шум от движения в монастыре, я продрал глаза и специально пошел в келью помолиться, чтобы не выглядеть белой вороной. Умывшись, как получилось, я выслушал от отца Павла норовоучение о том, почему нельзя было вести в монастырь Алькалла, и упование на то, что они пошли мне навстречу в память о падре Антонии. Но им нужен был человек, которого бы они смогли использовать для охраны, когда направлялись вглубь острова, опасаясь нападения враждебных индейцев или бандитов. В общем и целом, выслушав о себе все, что они думают, я поплелся на завтрак в трапезную, а потом, изрядно там помолившись под надзором настоятелей позавтраков, вернулся к Алехандро но тот продолжал дрыхнуть под кустом, как ни в чем не бывало. «О, ром животворящий, как ты можешь привить чувство отдыха тому, который никогда отдыха не знает, весь в трудах и весь в заботах?» Ничем не омрачаемое чувство комфорта нахождения на газоне монастыря прямо в одежде посетило Александра, не давая ему возможности проснуться. Вчерашний мордобой отразился на нем в виде небольшой шишки на затылке, куда весьма удачно влетел кувшин, посланный твердой рукой хозяина таверны, до да вслипшихся от крови черных усах. Все это весьма благотворно сказалось на самочувствии Алехандра, и он был очень даже живой, в чем меня убеждал его раскатистый молодецкий храп. Но пора бы уже и честь знать, а не валяться в одежде прямо на земле до полудня, и я стал его будить, отчаянно пихая кулаком под ребра. Но этого оказалось недостаточно. И тогда на помощь пришла холодная колодезная вода, любезно предоставленная мне срубом в монастырском дворе. «А? Что? Откуда вода? Ты кто? Где я?» ничего. Из колодца. Твой ученик Эрнанда». «Дед Пихто». Это была первая версия ответов, но он ее не понял. «В монастыре святого Августина». «Зачем? Какой ученик?» хватит лить на меня воду нужно ученик мастера фехтования альхандра алькала я уже закончил так мы и общались обмениваясь вопросами и ответами пока бывший лейтенант испанской королевской пехоты окончательно не пришел в себя